Ромил выпрямился и обошёл вокруг статуи, рассматривая её ещё более внимательно. Он никогда не видел подобного реализма, хоть в мраморных скульптурах, хоть в бронзе. Пояс, на котором висел вложенный в ножны меч, выглядел вообще настоящим. Ромил вскарабкался на один из копителей и протянул дрожащую руку к рукоятке меча, стараясь не попадаться под испиляющий взгляд диктатора, и потянул Меч послушно последовал за его пальцами и выскользнул из ножен. Ароул никогда прежде не видел ничего подобного. Лезвие меча было острым, как бритва, блестящим, как стекло, и тёмным, как ночь. На мече виднелись какие-то буквы, но мальчик не мог их разобрать. Он обхватил рукоятку обеими ладонями, подняв меч поближе к лицу, но руки у него так дрожали, что меч прыгал перед глазами, как лист на ветру. меч, разивший галлов и германцев, египтян и сирийцев, нумидийцев и иберийцев, меч Юлия Цезаря. Сердце Ромла отчаянно колотилось, и он снова подумал об Амразине, который наверняка ужасно тревожился и повсюду искал своего воспитанника. Вольфила разъяриться, конечно, а Ромл хотел было вернуть меч на место, однако некая сила остановила его, и он не смог ей сопротивляться. Он не мог и не хотел расстаться с мечом. Ромул снял плащ и завернул в него меч, а потом быстро вернулся к каменной плите двери и закрыл её, убрав камень. Когда противовес возвращал мраморную плиту на место, Ромул бросил последний взгляд на сурового диктатора и прошептал: "Я только немножко подержу его у себя, не тревожся, я его верну". Ромулу не сразу удалось вскарабкаться по осыпи к дождевому стоку. Но он справился с этим, поднялся к двери и приподняв решётку, осторожно огляделся. Выждав немного и убедившись, что его никто не видит, Ромыл выбрался из дыры, скользнул за живую изгородь, а потом поспешил к своей комнате под прикрытием двух рядов одежды, развешанной после стирки на верёвках. Свёрток он спрятал под кровать. Снаружи, во дворе и саду виллы, уже нарастали тревожные крики стражей, ищущих мальчика. Ромул быстро спустился на первый этаж и быстро пробежал по конюшне, попутно обсыпавшись соломой и мякиной. Потом вышел наружу. Один из варваров тут же заметил мальчика и заорал во всё горло: "Вот он тут! Я его нашёл!" Варвар грубо схватил Ромула за руку и поволок к вахте. Ромул уже издали услышал доносившиеся из домика стражи стоны, и сердце его упало. Амбразин платил дорогой ценой за временное отсутствие своего ученика. «Отпустите его!» — закричал Ромул, отталкивая державшего его варвара и врываясь в помещение стражи. «Отпустите его немедленно в выродке!» Амбразин был привязан к стулу с высокой спинкой. Руки старику скрутили позади. Из носа и изо рта наставника текла кровь. Одна щека сильно распухла. Ромул бросился к нему и крепко обнял. «Прости меня, прости меня, Амбразин!» Выдохнул он. Я не хотел. Это ерунда, мой мальчик. Чистая ерунда, ответил старый наставник. Самое главное, что ты снова тут. Я беспокоился за тебя. Вулфило схватил Ромула за плечи и рывком отбросил от амбразина. Мальчик растянулся на полу. Где ты был? прорычал варвар. В конюшне. Я там уснул в соломе, ответил Ромул, поднимаясь на ноги и храбро глядя на огромного варвара. Ульфил заорал в Ульфила, отвешивая юному императору такую оплеуху, что тот отлетел к стене и ударился об неё. Мы искали тебя везде. Ром он вытер кровь, начавшую капать из его носа, и снова шагнул своему наставнику с храбростью и решительностью, в которые Амразин почти не в силах был поверить. Плохо смотрели, сердито сказал мальчик. Ты что не видишь? Я до сих пор весь в трухе. Ульфил снова было замахнулся. Но Ромул, твёрдо глядя прямо в глаза варвару, сказал: "Если ты посмеешь ещё раз прикоснуться к моему учителю, я тебе перережу горло, как свинье. Клянусь, я это сделаю". Вулфила разразился громким хохотом. "Чем это ты перережешь? Ладно. Исчезни из моих глаз и благодари своего бога за то, что я сегодня в хорошем настроении. Убирайся сёба, ты и этот твой старый таракан". Ромул развязал руки Амбразину и помог наставнику подняться на ноги. Старик заметил во взгляде ученика нечто особенное, какую-то особую ярость и гордость, которых никогда не видел прежде, и был не на шутку поражён столь неожиданным явлением. Ромул нежно поддерживал его, выводя из помещения вахты под громогласный смех и язвительные шутки варваров. Но это почти неистовое веселье лишь дало понять Амбразину, какой опасности он и его воспитанник подвергались всего несколько мгновений назад. Да и в самом деле, 13-летний мальчишка исчез из-под наблюдения 70 лучших воинов имперской армии больше, чем на час, подвергнув их тем самым в глубочайшую панику. «Где ты был?» – спросил Амбразин, как только они очутились одни в своих комнатах. Ромул взял... влажное полотенце и принялся вытирать лицо. В одном тайном месте. Что? В этой вилле нет тайников. Под мостовой нижнего двора есть потайная галерея. И я я в неё провалился, собрал Ромул. Ты не слишком искусный лжец. Скажи мне правду. Ну, я нарочно туда залез, отодвинул решётку над дождевым стоком. Я просто почувствовал, как оттуда потянуло воздухом. Поэтому я поднял решётку и спустился вниз. Так-так. И что же ты там нашёл внизу? Надеюсь, твои находки стоят тех шишек, которые я получил из-за тебя. Прежде чем я отвечу, я должен задать вопрос. Задавай. Что тебе известно о мече Юлия Цезаря? Странный вопрос, мой мальчик. Дай подумать. А, да. Когда Цезарь умер, наступил долгий период гражданских войн. С одной стороны выступали Октавиан и Марк Антоний, а с другой Брут и Кассий. Ты помнишь, что именно они составили заговор против Цезаря и убили его во время мартовских ид? Как тебе хорошо известно, последняя битва состоялась под Филиппинами в Греции, когда Брут и Кассий были разгромлены и убиты. Власть досталась Октавиану и Марку Антонию, и они несколько лет правили Римской империей: Октавиан на западе, а Марк Антоний на востоке. Но вскоре их отношения изменились к худшему, поскольку Антоний расторг брак с сестрой Октавиана, чтобы жениться на Клеопатре, обворожительной царице египетской. Антоний и Клеопатра потерпели поражение в Великой морской битве у мыса Акций и бежали в Египет, где и покончили с собой, по очереди. Октавиан остался единственным правителем всех земель и принял от Сената титул Августа, В честь этого он построил в Римском форуме храм Марса Карающего и там поместил меч Юлия Цезаря. Однако в последующие века, когда Риму начали угрожать варвары и подошли слишком близко к священным стенам, тот меч был вынесен из храма и спрятан. Думаю, это сделали Валерийан или Голен, или кто-то другой. Я даже слышал, что Константин увёз меч Цезаря в Константинополь, в свою новую столицу. Но говорят, что в какой-то момент кто-то подменил настоящий меч копией, и никто не знает, где находится настоящий. Роман бросил на наставника загадочный и в то же время торжествующий взгляд и заявил. Ты сейчас это узнаешь. Он выгонул в окно в дверь, чтобы убедиться, что рядом никого нет, а потом, усмехнувшись удивленно наблюдавшему за ним наставнику, нырнул под кровать и вытащил оттуда свой скомканный плащ. Смотри, торжественно произнёс мальчик и обнажил сверкающее лезвие меча. Амбразин онемел от изумления. Ромул держал меч на ладонях, плащмя, и полированная сталь поблёскивала в полутьме. Золотая рукоятка была искусно выкована в форме головы орла с опазовыми глазами. "Это меч Юлия Цезаря", сказал мальчик. "Взгляни на эту надпись: Gaiю Iulii Caesaris NSK". Прочитал он, всматриваясь в затейливые буквы гравировки. Ох, великий Господь, перебил его Амвросин, касаясь меча дрожащими пальцами. Ох, великие боги! Калибан, меч Юлия Цезаря. Я всегда думал, что он потерян много веков назад. Где ты его нашёл? Он висел на поясе статуи Цезаря в ножных там, в конце подземной галереи. Как-нибудь, когда эти уроды снова напьются, я отведу тебя туда, и ты сам всё увидишь. Ты просто глазам не поверишь. Но что ты такое сказал о мече? Что за колебан? Это значит, выковано колебанами. Так назывался один народ в Анатолии, славившийся умением ковать непобедимую сталь. Они это сказали, когда Цезарь выиграл битву в Понте, при цели. Это когда он сказал, пришел, увидел, победил? Совершенно верно. Но тогда говорили, что некий оружейник, чью жизнь спас Цезарь, выковал для него... особый меч, используя небесное железо, прилетевшее с неба. Этот метеорит, найденный на леднике горы Арарат, был закалён в огне. По нему били молотами непрерывно в течение 3 дней и 3 ночей, а потом закалили в крови льва. Разве такое возможно? Более чем возможно, кивнул Амбразин. Конечно же. И мы прямо сейчас можем выяснить, действительно ли ты нашёл самый крепкий меч в мире. Ну-ка, возьми его, как следует, Рому повиновался. А теперь удар по тому канделябру со всей силы. Ромул нанёс удар. Меч прорезал воздух с едва слышным свистом, но мальчик промахнулся, и конец меча пронёсся буквально на волосок от канделябра. Ромул пожал плечами и хотел размахнуться во второй раз, но его остановила рука Амбразина, лёгшая на его плечо. "Я не ошибусь в этот раз", сказал Ромул. "Смотри". Но он тут же умолк, заметив странное выражение глаз старого наставника. В чём дело, Амразин? Почему ты на меня так смотришь? Меч, не попавший по канделябру, задел паутину, висевшую в углу комнаты, и разрезал её точно пополам, оставив хлопотливому пауку лишь верхнюю часть его ловчей сети. И разрез был настолько ровным и безупречным, что поверить в это было просто невозможно. Амразин подошёл поближе и изумлённо всмотрелся в рассечённую паутину. "Возгляни, сынок, Ни один меч в мире не способен на такое. Он сосмотрел на паутину, как зачарованный, а тем временем паук выбрался из своего укрытия, быстро оглядел свою разрушенную сеть, выпустил из брюшка нить и спустился вниз, на мгновение сверкнув золотой точкой в солнечном луче, пробившемся сквозь щель в ставнях, и исчез в темноте. Амброзин повернулся и посмотрел на ученика. В глазах мальчика сверкали той же самой отчаянной и яростной гордостью. какой наставник увидел в тот момент, когда Ромул решился посмотреть прямо в глаза Варвару в Ульфилле в доме стражи. Это был свет, какого Амбразин ни разу не видел прежде, яркий, металлический, золотистый в глазах орла. И древние стихи сорвались с губ старика, как молитва: "Veniet adolescens a mari infero cum spata". Что ты сказал, Амбразин? спросил Ромул, снова заворачивая меч. Ничего, ничего, пробормотал старый наставник. Я просто счастлив. Счастлив, мой мальчик. Почему? Потому что я нашёл этот меч, потому что для нас пришло время покинуть это место, и ничто на свете не сможет нас остановить. Ромул промолчал. Он спрятал свёрток с мечом и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Там Разин упал на колени, прямо на пол, и крепко сжал в руке веточку омелы, что висела на его шее. Он молился из самой глубины своего сердца, прося о том, чтобы только что сказанные им слова оказались правдой.